Глава третья. Короткий спич. Вспомните вчерашний день. Вы наверняка общались с разными людьми, успели переделать кучу дел и наговорили несколько тысяч слов. Но почти уверен, что все эти слова не сложились в одну большую речь на определенную тему, а рассредоточились по дню и собеседникам небольшими порциями. Родным – доброе утро, поспешные разговоры перед работой, звонки по телефону и обсуждения с коллегами, мимолетные беседы в магазине или по пути домой. Мы каждый день говорим много, но чаще всего отрывками. Если бы нужно было придумать термин для таких небольших речевых конструкций, я бы назвал это явление «короткий спич». Со случайными встречными мы завязываем смолтоки – при знакомстве озвучиваем самопрезентацию, во время кофе брейка рассказываем коллегам о бурных выходных, а на совещаниях отстаиваем свою позицию по всем правилам переговоров. Эти небольшие речевые конструкции тоже имеют свою логику и структуру. Они могут быть самостоятельными, а могут стать необходимой частью большого выступления. Смолток Смолток в России явление новое. Настолько, что я посвятил ему свое выступление на TEDx. Там я рассказывал, что славянская культура общения всегда имела ритуальный характер. Сначала очиститься, затем вместе поесть и, наконец, совместно пережить горе. Отсюда наши почти инстинктивные порывы – разделить еду с незнакомцем и первым делом в гостях найти ванную. Так мы посылаем друг другу сигналы пришли с добрыми намерениями, мы свои, нам можно доверять. Без лишних слов. Отсюда же и наша знаменитая хлебосольность, бесконечное угощение попутчиков в поезде жареной курицей, стремление первым делом помыть руки в гостях и, конечно, святое, сходить на речку на шашлыки шумной компанией. И еда, и вода, и дружба. Все это для нас не просто приятное времяпрепровождение, а способ строить надежные отношения. Особое внимание в нашей культуре уделяется совместно пережитым бедам. Заметьте, члены семьи или друзья могут не видеться десятилетиями, но если кто-то умер, приедут из любой точки планеты. Горе сплачивает и активирует связи. Славяне предпочитают вместе плакать, а не веселиться. Отчасти поэтому так быстро малознакомые люди сокращают дистанцию вопросами о детях, болезнях, проблемах, тяготах. Это зашито в нашем культурном коде. Так сложилось, что мы выстраиваем отношения на века, и детей подхватить, и денег занять, и из пожара вынести. Друзья как семья, поэтому с одними мы дружим душа в душу, а другим буркнем здрасте и отвернемся. Никакой середины. Сейчас все меняется. Люди учатся нетворкингу, расширяют круг знакомств, все чаще оказываются в компаниях малознакомых людей, особенно на курсах, тренингах, корпоративных мероприятиях. Контекст не предполагает тесного взаимодействия, да и невозможно этого требовать. Новые лица появляются все чаще, а вместе с этим растет необходимость вести легкие, ни к чему не обязывающие разговоры. И у этих бесед есть свои правила. О чем говорить нельзя. Есть темы, которые скорее закроют человека, чем расположат его к вам. Все потому, что они слишком интимны для обсуждения с первым встречным. Вот список таких вопросов. Первое. Деньги. Сколько зарабатываешь? Сколько стоят часы? Куда летал в отпуск? Второе. Религия. Ты веришь в Бога? Пост держишь? Третье. Культура и искусство. Видел новую экспозицию в Эрмитаже? Четвертое. Политика. За кого будешь голосовать? Пятое. Семья. Замужем? Дети есть? Как нет? Часики-то тикают. Даже если вы не задаете прямых вопросов, а просто делитесь чем-то из этого списка, собеседник может почувствовать себя неловко. Вы как будто невольно обязываете его ответить тем же, открытостью на открытость. О чем говорить можно? Есть универсальные темы, которые объединяют собеседников – Их тоже пять. Первое – событие. Второе – мнение. Третье – предмет. Четвертое – работа. Пятое – комплимент. Каждая из этих тем имеет свои особенности и структуру, которые мы разберем в следующих упражнениях. Единственная тема, которую мы не будем подробно рассматривать, это работа. Задать человеку вопрос о том, чем он занимается, можно и без особых инструкций. События. Событием, о котором можно завести разговор, вполне может стать само мероприятие, по причине которого вы и ваш потенциальный собеседник оказались рядом. Спросить, нравится ли человеку здесь, бывал ли он на подобных встречах раньше, насколько ему комфортно участвовать – прекрасный вариант минутной беседы. Но помимо узкого, локального контекста, есть еще множество вариантов, например, события более широкого масштаба, на уровне города, страны или даже мира. Это новости. Конечно, не все новости подходят для смолтока. Их нужно уметь правильно выбирать. Чтобы научиться этому, потренируемся на тех новостях, которые были актуальны в день записи этой аудиокниги. Первое. Произнесите вслух все новости. 1200 человек эвакуировали из пожара на Эйфелевой башне. Владимир Владимирович Путин поговорил с Ритой из Белгородской области, чей шар был снят с елки желаний. Джо Байден рассматривает введение крупных санкций против энергосектора России. У берегов Португалии обнаружили 250 затонувших кораблей с сокровищами. Акции протеста прошли в Дамаске после сожжения рождественской ели. В Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы. Тарасова хочет, чтобы Загитова делала ледовое шоу за свои деньги. Второе. Вычеркните сначала все политические новости, затем события религиозного характера, после трагические и в конце узкоспециальные. Третье. Отметьте то, что осталось. Это и есть подходящая тема для Смолтока. Если для Смолтока выбирать события из сводки новостей, оно должно быть либо нейтральным, либо слегка позитивным. Такой выбор – лучший способ поддержать беседу без нарушения личных границ и сохранить комфортную атмосферу. Если вас удивляет такой акцент на личное пространство собеседников, и вы не представляете, как можно общаться, не затрагивая политические темы, не спрашивая о семейных делах и не раскрываясь в ответ, не беспокойтесь, с вами все в порядке. Как я уже говорил, этот способ общения складывался веками и долгое время служил нам верой и правдой. Возможно, в вашем окружении он до сих пор уместен и понятен. Но есть огромное количество интересных людей, с которыми так общаться не получится. А вот используя предложенные ранее техники, вполне. Надеюсь, благодаря моей методике вы сумеете расширить круг общения и найти новых собеседников, а возможно и новых друзей. Мнение. Люди обожают давать советы. Это позволяет им почувствовать себя значимыми, сделать доброе дело без особых усилий, просто поделиться опытом. Мнение и совет похожи, но есть важное различие. Совет подразумевает действие, а мнение – просто обмен взглядами. Так все остаются довольны. Собеседник рад, что помог, а вы поддерживаете разговор без обязательств поступить именно так. Формулировка запроса определяет восприятие. Когда вы просите совета, вопрос звучит так. Подскажите, куда звонить в первую очередь, если нас топят сверху? А если интересуетесь мнением, то иначе. Нас недавно затопили, столько было хлопот. А вас заливали когда-нибудь? Что вы делали в первую очередь? Во втором случае вы просто узнаете, как этот конкретный человек поступил бы в определенных обстоятельствах, знакомитесь ближе и даете пространство проявиться. При выборе тем для обсуждения важно учитывать не только нейтральность и позитивность, как в приеме события, но и два дополнительных критерия. Первое. Не стоит спрашивать мнения по вопросам, в которых вы считаете себя экспертом. Если вы убеждены, что физические наказания в педагогике недопустимы, а человек начнет доказывать обратное, разговор быстро превратится в спор. Второе. Избегайте тем, которые затрагивают болезненный личный опыт. Например, если вы недавно пережили тяжелый разрыв, лучше не обсуждать отношения, чтобы не испытывать дискомфорт. Главный ориентир – внутреннее равновесие. Если тема вызывает спокойный интерес, можно смело поднимать ее в беседе. Первое. Выпишите на листок три темы в вашей профессии, которые не подлежат обсуждению. Тема 1, тема 2, тема 3. Второе. Выпишите на листок три темы из вашей личной жизни, которые не подлежат обсуждению. Тема 1, тема 2, тема 3. Третье. Запишите темы, которые вам умеренно интересны, не вызывающие яркого эмоционального отклика. Тема 1, тема 2, тема 3. О том, что вы указали в последнем списке, вам будет легко говорить и слушать стороннее мнение. Предмет. Интересным предлогом для начала разговора бывают вещи, которые люди держат в руках. Книга, блокнот, безделушка, чашка кофе. Если это не предмет постоянного использования, вроде телефона или сумки, то человек держит его, неосознанно самовыражаясь. А значит, с большой долей вероятности будет совсем не против рассказать о вещи, которые у всех на виду. Разговаривая о предмете, важно избегать некоторых нежелательных формулировок, а именно оценивающих и закрывающих коммуникацию. Например, читайте Пелевина «Похвально, следите за новостями книжного мира». В этой реплике есть вопрос, но есть и оценка из положения сверху. Лучше задать в том же контексте открытый вопрос. «Мне показалось ли у вас в руках последняя книга Пелевина? Как она вам?» Или другой случай. «Ммм, кофе. Купили на первом этаже в автомате?» Да, разговор начался, но на этом и закончился. Вам кивнут в знак согласия или отрицательно покачают головой, и снова повиснет тишина. Гораздо лучше спросить так. Ммм, как вкусно пахнет кофе. Я бы тоже не отказался выпить чашечку. Подскажите, где купили? Представим, что у вас есть задание завязать легкий разговор с тремя людьми по очереди. У каждого у них в руках что-то есть. Задайте вопрос человеку, отталкиваясь от предмета. Первый – каменный браслет на запястье. Второй – блокнот. Третий – игрушка-антистресс. Комплимент. Это один из самых сложных способов начать разговор. Проблема не столько в том, что сказать, сколько в том, как реагировать на ответ. В нашей стране люди до сих пор катастрофически не умеют принимать комплименты. В большинстве случаев человек вместо простого «спасибо» либо обесценит сказанное, либо даже начнет спорить. Например, «Как ты хорошо выглядишь, просто светишься энергией и радостью». «Да ну это просто освещение удачное, я самая обычное». И что тут делать? Доказывать, что она и правда прекрасна? Или соглашаться, мол, да, если бы не солнце, она выглядела бы так себе? Между комплиментами женщинам и мужчинам есть разница. Женщинам особенно приятно, когда замечают их красоту, обаяние, заботу и душевность. Они ценят эти качества. Мужчины же, как правило, придают больше значения своему влиянию, статусу и уважению окружающих. Меньше всего они хотят впечатлить присутствующих новым пиджаком, а вот обратить внимание на их выдающиеся достижения – другое дело. Чтобы замысел не провалился, сделаем такое упражнение. Нужно будет не только придумать комплимент, но и подготовить ответ на возможную реплику сопротивления. В ответе должно быть менее эмоциональное повторение того, что вы уже сказали, с акцентом на вашем личном восприятии. Например, в разговоре, о котором говорилось ранее, может прозвучать такая реплика. Говорю как есть, у меня даже сил прибавилось при взгляде на тебя. Потренируемся на людях, которые по счастливой случайности оказались рядом с вами прямо в момент прослушивания аудиокниги. Озвучивать комплимент или нет – дело ваше, но записать на бумаге или в заметке нужно. Первое. Посмотрите по сторонам. Выберите человека, которому хотите сделать комплимент. Второе. Рассмотрите его, приближая как к зумам с разных ракурсов. Отметьте приятные черты внешности, особенности поведения. Третье. Сформулируйте комплименты из двух фраз. Одной опишите общее ваше впечатление, другой – то качество человека, которое это впечатление вызвало, как в примере ранее. Четвертое. Придумайте ответ на случай, если бы человек не согласился с вашим видением. Подчеркните личное восприятие. Самопрезентация Краткий, яркий и уверенный рассказ о себе – это формат, пришедший с Запада и постепенно проникающий в нашу культуру. Самопрезентация помогает предложить свои услуги, познакомить людей с собой, своими качествами и компетенциями. По сути, ее основная цель – что-то продать, навыки, идею, продукт или даже дружбу с вами. На Руси самопрезентации как явление не существовало. Люди низших сословий узнавали друг о друге из сплетен, а в благородных кругах знакомство проходило строго по протоколу, через представление, по рекомендации. Просто подойти к незнакомцу и заговорить считалось дурным тоном. Бал, прием, праздник — все было по приглашению. И даже если вы оказались среди гостей, просто так завести беседу за бокалом шампанского у вас бы не получилось. Сначала хозяин дома должен был официально представить вас другим гостям, назвать имя, статус, цель вашего присутствия. Только после этого можно было выстраивать личные связи. Все зависело от того, что скажет о вас друг. Говорить вымышленные факты ему было невыгодно, на кону репутация и положение в обществе. А значит, люди узнавали о вас правду. Вот почему в те времена особенно ценились честь, достоинство и доверие, чтобы правда работала на вас. Хотя такие порядки давным-давно перестали быть актуальными, их отголоски мы до сих пор видим в нашей жизни. К какому стоматологу вы ходите? Кто занимается английским с вашим ребенком? Кого вы наймете риэлтором? Того, кого вам посоветовали знакомые? Мы выбираем по отзывам и рекомендациям тех, за кого кто-то уже поручился. И нас выбирают также. Так что если есть возможность не говорить о себе самому, а попросить рассказать того, кто вас знает, используйте ее. Слова других в нашей культуре до сих пор звучат весомее. Поэтому самый эффективный способ самопрезентации – делать что-то хорошо, чтобы люди сами рассказывали о вас. Но если о вас пока не говорит весь мир или хотя бы его половина, придется говорить самому. Главное – говорить то, что вы хотите, чтобы о вас рассказывали другие. Запустите о себе хороший правдивый слух. В командировке, на нетворкинге, собеседовании или любом другом мероприятии, где понадобится рассказать о себе, делайте это хорошо. Для этого важно подготовиться и выбрать нужные факты о себе, которые можно коротко рассказать. В зависимости от контекста есть три схемы построения самопрезентации. Официальная версия. Представьте, что вы на выставке. В просторных залах проекты и достижения разных людей в вашей профессиональной среде. Вокруг коллеги, руководители, эксперты. Посетители ходят по одному и группами, обсуждают позиции, знакомятся. Кто-то из них может стать вашим партнером, клиентом, работодателем. В этой среде не стоит пересказывать резюме и хвастаться регалиями. Достаточно коротко представиться имя, фамилия и профессиональная роль. Остальное по запросу. Избыточность здесь дурной тон. Тонкость. Начинайте с имени, а не с фамилии. Долгие школьные годы, где нас вызывали к доске по фамилии, приучили к обратному порядку, но в разговоре люди будут обращаться к вам по имени. Так что сначала имя, потом фамилия. Меня зовут. Теперь нужно сориентировать собеседника о своем статусе в профессиональном сообществе. Менеджер среднего звена в «Газпроме», учитель химии с 20-летним стажем, автор 50 картин и так далее. Я? Общая информация. Допустим, вы пришли на профильную конференцию, подразумевающую нетворкинг. Главное на таких мероприятиях запомниться. К двум предыдущим пунктам добавьте факт с вау-эффектом. Цифру или короткую историю, которая зацепит собеседников. Хорошо работают цифры. Готовлю миллиардеров к выступлениям. Избавляю от заикания за три занятия. Написал 6 книг за три года. Какой ваш факт в цифрах? Не менее эффективно работает шок-факт. Фраза, за которой хочется услышать продолжение. Один мой знакомый недавно представился так. Меня зовут Иван Петров. Я владелец компании. Каждый год мы командой сплавляемся по реке. И я 255 раз прыгнул с парашютом. Один раз парашют не раскрылся. Сразу же на него посыпались вопросы о том, что было дальше, и он оказался в центре внимания. Первое. Ваше увлечение или хобби. Второе. Шок-факт. Для своих. На дружеской вечеринке, на дне рождения, в любой неформальной обстановке вам подойдет такая схема. Два общих факта о себе и шутка. Самая ирония – это прием уверенных в себе людей и самый безопасный вид юмора. Всем смешно и никому не обидно. Например, меня зовут Ксения, я художник из Питера и я невероятно рассеянная. Могу потерять телефона в процессе поиска нарисовать шедевр. Благодаря рассеянности узнала, что у меня лучшие друзья в мире. Они не ждут, когда я им позвоню, звонят сами и приходят с вкусняшками. Так что я не боюсь никого потерять, главные люди всегда рядом». Чтобы понять, как это работает, разберем структуру шутки. Недостаток плюс пример его проявления в жизни плюс компенсирующий супербонус. бонус пишите на листок качества, которое считаете своими недостатками или особенностями. Первое, второе, третье, четвертое, пятое. Подчеркните, чего вы стесняетесь меньше всего или вообще не стесняетесь. Раз мы выбираем тему для шутки, пусть вам будет весело, а не обидно. Вспомните и запишите смешную историю из жизни, связанную с этим качеством. Как вам пригодилось это качество или какой положительный результат есть в вашей жизни благодаря этому качеству? Теперь строим саму самопрезентацию. Первое. Род деятельности. Второе. Откуда вы? Третье. Шутка. Уверен, вам будет что о себе сказать в любой компании. Осталось только выбрать мероприятие. Тосты и поздравления На празднике, корпоративе или дне рождения, когда нужно произнести тост, я тушуюсь, бормочу что-то странное и краснею. Дайте лайфхак, как не ударить в грязь лицом. В мире, где принято поздравлять друг друга мемами с котиками, стикерами, цветочками и видео со стихами под музыку, настоящие искренние слова стали редкостью. А ведь именно они трогают по-настоящему. Чтобы произнести яркий тост или душевное поздравление, не нужно быть поэтом. Есть простая формула, которая всегда работает. Факт плюс значение. Фактом может быть история вашего знакомства, общий опыт, трудная ситуация, в которой человек вам помог. Главное, чтобы в этом эпизоде были и вы, и виновник торжества. А дальше самое важное. Что это для вас значит? Как этот человек повлиял на вас? Что изменилось в вашей жизни или взгляде на мир благодаря ему? Например, когда-то он выручил вас деньгами в трудный момент. Расскажите об этом и поблагодарите. Объясните, что значил для вас этот жест, какие выводы вы тогда сделали о своем друге. Или муж поднимает бокал за жену и говорит, что никогда не забудет, как она прошла с ним через кризис в его бизнесе. Вот и весь секрет. Простой, но искренний тост всегда в точку. Задание. Первое. Обращение. О ком речь? Второе. Повод. Поздравляю с... Третье. Факт в виде истории. Четвертое. Расскажите, что значит для вас эта история и что вы думаете о вашем друге, основываясь на этом опыте. стори Искусство рассказывать истории. Не получается интересно рассказывать о себе, а хочется. Говорить одно и то же, про должность, семью и город, в котором живу, надоело. У индейцев есть старая пословица. Тот, кто рассказывает истории, правит миром. Люди использовали этот инструмент задолго до нас. Кто-то осознанно, кто-то интуитивно. Министрели сочиняли саги и баллады о великих правителях, шаманы пугали племя легендами и мифами, а бабушки в воспитательных целях рассказывали внукам сказки про змея Горыныча и Кощея Бессмертного. Художественная литература, кино, театр – все это способы рассказать историю. А если весь мир так любит слушать, вам точно стоит научиться рассказывать интересно. С научной точки зрения история – это форма эмоциональной аргументации. Она пробуждает спонтанные реакции, задействует образы, перекликается с личным опытом слушателя. Всего существует три типа аргументации: рациональная таблицы, схемы, статистика, логика; иррациональная метафоры, аллегории, сравнения; эмоциональная истории, Если для первых двух способов нужно искать информацию, анализировать или упаковывать мысли, то для третьего способа достаточно мысленно вернуться в прошлое. Говоря простым языком, история – это универсальный способ привлечь внимание на выступлении, презентации, в разговоре, на собрании. Если публика скучает, если тема сложная, если вы теряетесь, добавьте историю. Она все исправит. Стори-теллинг самый приятный и наглядный способ донести мысль. Люди могут забыть определение, но историю запомнят и сделают нужные выводы. Рассказывать истории можно по-разному, все зависит от цели. Есть поучительные, вдохновляющие, страшные, забавные истории. Для каждой из них своя структура и акценты. Разберем четыре способа. Начнем с одного из самых эффектных. Если бы не. Дейв Либер, режиссер, сценарист и продюсер, часто использует в своих фильмах такую структуру. Знакомство с героем, развитие событий, падение, драматичный момент, счастливый конец. Все напряжение сюжета ведет к одному незначительному на первый взгляд моменту, который все меняет. Эта маленькая деталь между падением и счастливой развязкой становится точкой спасения, и именно ее слушатели потом вспоминают как ключевую. Так устроены фильмы ужасов, и сказки про Бабу-ягу. В фильме «Звонок» сына главной героини не постигла участь всех предыдущих жертв, потому что он, маленькая деталь, нечаянно скопировал кассету. Как и что там дальше, не столь важно. Главное, им удалось разбить привычный смертельный сценарий, если бы он не скопировал. Иванушка не зажарился в печи, потому что сделал вид, что не понял, как садиться на лопату. Какие еще он совершил подвиги и в каком кокошнике невеста была на свадьбе, никто и не вспомнит. А вот почему Баба Яга его не съела, знают все. Если бы он сел на лопату. Если вы хотите сообщить что-то важное, полезное или даже поучительное, вспомните историю такого типа. Например, нужно донести, как важно читать инструкцию к лекарствам, особенно разделы о побочных эффектах и противопоказаниях. Вот история. Как-то в одной семье заболел ребенок гнойным атитом. Врач назначил антибиотик внутримышечно и отпустил их лечиться. Мама купила лекарство и нашла медсестру, приходящую на дом. И вот медсестра набирает в шприц лекарство, готовится сделать укол. В это время мама читает в инструкции, прежде чем начинать курс лечения, необходимо сделать аллергопробу препарата подкожно. Медсестра соглашается и вместо полной дозы препарата вводит буквально несколько капель лекарства. Рука опухает, ребенок теряет сознание. Если бы не бдительность мамы, кто знает, успела бы скорая доехать и справиться с анафилактическим шоком от полноценной дозы. Страшно даже представить. Если бы эту историю рассказывала мама ребенка, то, во-первых, среди других мамочек она сразу приобрела бы статус супервнимательный. А во-вторых, хорошенько бы всех испугала и замотивировала читать инструкции, прежде чем пить какое-либо лекарство. Это сторителлинг с мотивацией от. Такие истории хороши, когда нужно донести важность действий, показать личную значимость, объяснить правила безопасности, пробудить заботу о себе и близких. Задание. Первое. Выберите принцип или правило, которое никогда не нарушаете. Второе. Вспомните момент в жизни, когда это спасло ситуацию. Настало время рассказать историю. Следуя четырем шагам, запишите, продолжив фразу. Первое. Выбор героя. Эта история произошла с... Развитие событий. Все началось с... Падение вниз – самый драматичный момент истории. Расскажите о том, что начало происходить или что могло вот-вот случиться. И тут – ключевое спасительное действие, если бы не благодаря тому, что – сделано. Инструкция к успеху. Этот прием использовал в своих книгах Дейл Карнеги. Все просто. Сначала вы рассказываете, как хорошо у вас все устроено сейчас, а потом какие шаги привели к этому результату. Эта технология особенно популярна среди блогеров и экспертов, которые предлагают свои продукты как возможность пройти похожий путь и получить результат. Вы наверняка и сами наблюдаете за кем-то в соцсетях и видите, как это работает. Кто-то интуитивно рассказывает о своем пути к успеху, кто-то делает это осознанно. Но именно путь к успеху, а не только конечный результат, особенно притягателен. Делиться пережитым опытом – естественная часть жизни, и в дружбе, и в работе. Такие истории раскрывают нас перед другими, показывают наши ценности, настойчивость, внутреннюю силу. Они уместны и в кругу близких, и как часть профессиональной самопрезентации. Мы склонны обесценивать свои достижения – Особенно если это произошло давно и уже стало частью нашей рутины. Кажется, что так было всегда. Но за каждым результатом стоит цепочка шагов, решений, усилий. Другим людям интересно именно это, что привело вас к благополучию. Как вам удалось построить отношения, сделать карьеру, найти свое дело? История пути вдохновляет и мотивирует. Вспомните, наверняка у вас есть ценный личный лайфхак в отношениях, в работе, в общении или в чем-то своем особенном. Подумайте, из каких шагов он состоит и составьте свою инструкцию к успеху. Первое. Вспомните, какой навык или умение вам удалось довести до блестящего результата. Второе. Как это положительно повлияло на вашу жизнь. Третье. Расскажите, как вы жили до, покажите темный фон. Четвертое. Опишите пошагово, что конкретно вы делали, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Пятое. Сделайте призыв к действию. Путь героя. Это самый романтичный и художественный способ рассказывать истории. Они всегда цепляют ощущением волшебства, предначертанности, отваги. Истории о героях – основа для мифов, эпосов, сказок и многих мотивационных речей. Классическая структура пути героя. Первое. Обычная жизнь героя – это вступление, в котором он живет, как все, часто в незаметной роли. Второе. Зов судьбы. Приглашение к чему-то новому, предложение поучаствовать в чем-то. Третье. Первое препятствие – трудность, которую герой преодолевает. Четвертое. Второе препятствие – темная ночь души, почти непреодолимая. Герой готов сдаться. Пятое. Рассвет. У героя появляется надежда. Как правило, что-то хорошее приходит извне, через наставников, проводников, череду счастливых совпадений. Шестое. Победа. Финальное преодоление. Трансформация героя. Изменяется как внутреннее, так и внешне. Например, его статус. В истории важно соблюсти дугу трансформации. Если герой был глупым, а стал богатым, это не трансформация. Он просто стал глупым и богатым. А вот если он был глупым, а стал мудрым, это уже настоящий путь героя. Трансформация не дополняет, а кардинально меняет исходное качество. Иванушка в начале сказки царевна лягушка самый беспомощный из трех царевичей. Он и стрелу не туда пустил, и невеста у него лягушка. Все над ним посмеиваются. Братья, батюшка-царь, никто его всерьез не воспринимает. Но именно он проходит путь героя, набирается опыта, мудрости, учится слушать, думать, принимать решения. Чтобы измениться, ему пришлось потерять невесту, пройти трудный, полный лишений путь и даже вступить в схватку с хитрым и коварным кощеем Бессмертным. Зато после всех испытаний он возвращается с победой. И невеста у него самая лучшая, и царь-батюшка на царство его прочит. А старшим братьям остается только завидовать. Мы видим в сказке дугу трансформации главного героя от никем неуважаемого Иванушки-дурачка к признанию его самым статусным персонажем. Мы все сталкиваемся с трудностями. Проходим через темные ночи, встречаем наставников, Падаем, поднимаемся, взрослеем. И это меняет нас внутренне и внешне. А еще такие истории объединяют нас с другими людьми. Они слушают нас и верят, что справятся и со своими жизненными вызовами. Поэтому так важно их рассказывать. Вспомните события, в результате которых вы стали другим человеком, пережили трансформацию. А теперь по схеме расскажите, как это было. Первое. Опишите вашу жизнь до того, как все началось. Второе. Что побудило вас начать путь изменения? Третье. С какими препятствиями вы столкнулись? Четвертое. Какое препятствие казалось вам непреодолимым, и вы чуть не отчаялись? Пятое. Как вы справились с этим? Что вам помогло? Шестое. Опишите себя в конце истории, завершите дугу трансформации. Какое ваше качество полностью изменилось? Итак, вы познакомились с небольшими элементами структуры речи. Теперь перейдем к более сложным конструкциям. Переговоры, дискуссии, диалог. Однажды я стал свидетелем того, как из-за неумения вести диалог человек лишился победы в конкурсе. 16-летний парень защищал свой проект на конкурсе. Как только он начал говорить, мне стало ясно, победа у него в руках. Он рассказывал вдохновенно, уверенно, понятно, захватывающе. Я посмотрел на жюри. У них та же реакция. Все выступавшие до него померкли. Стало ясно, кто победитель. Но потом началась сессия вопросов и ответов, и парня как будто подменили. В речи вдруг появился раздраженный тон, уколы, оборонительная позиция. Я уже говорил это в самом начале. А вы сами как думаете? Что тут непонятного? Ладно, я повторю, если вы сначала не поняли. Через три минуты он оказался в самом конце рейтинга. Проект не прошел. А ведь он был в шаге от победы. Это тот случай, когда навык выступления есть, а вот с переговорами проблемы. Скорее всего, парень решил, что к нему придираются. Возможно, из-за юного возраста. Возможно, просто от волнения. Но суть в другом. Вместо того, чтобы еще больше рассказать о своем классном проекте, показать его с других ракурсов, он начал защищаться. И проиграл. Трудности в переговорах могут возникнуть по разным причинам. Бывает, что вы не готовы к вопросу, который вам задают. Если я не был готов к теме диалога, а переговорщик ее поднимает и просит от меня решения прямо сейчас, то мне бывает сложно сформулировать контртезис. Эмоции мешают. Что делать? Первое, что стоит помнить – переговоры – это не битва. Переговоры – это возможность. Переговоры – это всегда двусторонний контакт. Если речь, тост, доклад, самопрезентация – это монолог, то переговоры – это диалог. Даже если мнения расходятся, даже если интересы не совпадают, это взаимодействие, успех которого, по крайней мере, наполовину зависит от вас. Вести переговоры – это навык, который можно и нужно развивать. Прежде всего, нужно обозначить свои ожидания от коммуникации и границы дозволенного. Что вы готовы обсуждать, а что нет? На каком уровне общения вам комфортно говорить, вы или ты? Какой тон уместен, а какой нет? Какие темы находятся под запретом? Разговоры, особенно на острые темы, действительно бывают некомфортными. Но избегать переговоров не выход. Сотрудничество, партнерство, уверенность, успех невозможны без диалога. Это неотъемлемая часть жизни, пусть даже не всегда приятная в процессе. Но когда вы освоите навык ведения переговоров, вы достигнете хороших результатов и, скорее всего, полюбите сам процесс. Мы ведь не любим то, что у нас не получается, а то, в чем успешное, делаем с удовольствием и даже с азартом. Пример. Соседка в подъезде при каждой встрече норовит рассказать вам историю длиною в жизнь, а у вас ни одной лишней минуты. Можно сказать прямо «Здравствуйте, Тамара Степановна! Рад вас видеть, но я очень спешу. До встречи, всего доброго!» И то же самое в рабочем контексте. «Коллеги, здравствуйте! У нас всего 15 минут. Нам многое нужно обсудить, но прямо сейчас поговорим только о двух новых договорах. Все остальные вопросы пришлите на почту до 17.00. Я отвечу там. Начнем». Вместо того, чтобы убегать от соседки или паниковать на совещании, можно первому начать и задать тон всему разговору. Помимо времени, есть и другие рамки. Их тоже можно обозначить в начале коммуникации. Комментарии по поводу внешности, переход на «ты», неуместные советы, вопросы не по теме, попытки давления, вторжение в личное пространство, случится может что угодно. Ваша задача быть к этому готовым и знать, как реагировать. Границы допустимого. Напишите свой список того, что вам не нравится в переговорах или просто в общении. «Мне не нравится, когда…» «Первое», «Второе», «Третье», «Четвертое», «Пятое». Немного переформулируйте утверждение из списка. Если вам не нравится что-то, значит вы считаете, что в общении с вами недопустимо вести себя определенным образом. «Со мной нельзя», «Со мной не надо», «Первое», «Второе», «Третье», «Четвертое», «Пятое». Для близких формулировка «нельзя» или «не надо» может быть уместной в некоторых моментах, но с другими людьми лучше использовать положительные формулировки. Например, «вы не любите, когда вам тыкают». Вместо «не тыкайте мне» лучше сказать «давайте все-таки на «вы»» или «я предпочитаю общаться на «вы». Если чего-то делать нельзя, то наверняка есть обратная инструкция «а как можно?». Как в примере ранее с «ты» и «вы». В формате списка от 1 до 5 сформулируйте из негативных утверждений положительные. 1, 2, 3, 4, 5. Таким образом, вы уже до начала переговоров или любого разговора установили свои правила, осталось только внедрить это в жизнь. Например, лучшая подруга или даже мама с благими намерениями постоянно напоминают вам о лишнем весе или, скажем, о бесперспективной, по их мнению, профессии. В такой ситуации просто сказать, с этого дня я не обсуждаю эти темы, может прозвучать резко или странно, особенно в близких отношениях. Есть способ обозначить границы мягко и ясно. Сегодня у меня совсем нет настроения говорить о диетах, расскажи лучше, как вы сходили на концерт. Так вы проводите границу и заодно избегаете неприятного разговора, не закрываетесь, а перенаправляете внимание. Попробуйте, это работает. А вы кто? Когда вам задают вопрос, упрекают или даже высказывают претензию, возникает острое желание сразу ответить. Быстро сказать в свое оправдание что-то дружелюбное, мягкое, обезвреживающее. Или наоборот, вспылить, защититься, резко поставить собеседника на место. Оба варианта понятны, но, увы, неконструктивны. Первый заставляет вас принизить себя, а второй возвысить. Суть разговора в этот момент ускользает. Чтобы сохранить внимание на теме, не потерять контроль и собрать больше информации о собеседнике, можно задать простой встречный вопрос. Кто вы и почему спрашиваете? Чем вызван ваш интерес к этой теме? Расскажите немного больше, чтобы я мог понять, как лучше ответить. Эта пауза работает сразу на нескольких уровнях. У вас появляется время обдумать ответ. Вы возвращаете человеку ответственность за его слова и мягко переводите разговор в формат диалога. Иногда одного такого уточнения достаточно, чтобы вопрос исчез сам собой. Человек может ссылаться на видео из интернета, книгу, чужой опыт или, наоборот, быть признанным экспертом и практиком. И от этого будет зависеть форма ответа. Обывателю объясните максимально простым и понятным языком. Можно сослаться на свой опыт или образование, или просто признайте право на разное мнения. Собеседнику, с которым вы можете общаться на равных, конкретизируйте. Источники, экспертов, ключевые аргументы. Тому, кто разбирается в теме лучше, чем вы, выразите уважение. Расскажите, что именно привело вас к таким выводам и поинтересуйтесь его мнением. Это всегда уместно. Но помните, человек может быть экспертом в одном и совершенно обычным человеком в другом. Напишите список, в чем вы хорошо разбираетесь, и через тире укажите, почему вы ориентируетесь в этой теме. Образование, профессиональная деятельность, чтение книг, личный опыт. Первое, второе, третье. А теперь практика. О первой теме высказывается в общей беседе молодая девушка. После уточнения выясняется, что она учитель начальных классов со стажем два года после университета. Выберите любой самый часто задаваемый вопрос по этой теме. Что вы ответите, учитывая это? Первое. О второй теме озвучил несогласие с вашим мнением пожилой мужчина. Он оказался кандидатом экономических наук и преподавателем в университете по экономике. Что вы ответите ему? Второе. Относительно третьей темы задает вопрос женщина средних лет. Она домохозяйка, мать четверых детей, в прошлом работник торговли. Что вы ответите ей? Третье. Как видите, многое решает контекст. Кто говорит, о чем и с каким бэкграундом. Сортировка. В процессе разговора люди часто обобщают высказывают претензии или комментарии, приплетая все подряд, и то, что действительно относится к вам, и то, что к вам вообще не имеет отношения. В этот момент главное, как и раньше, не торопиться с ответом, а прояснить ситуацию, о чем именно идет речь, что касается лично вас, а что находится вне зоны вашей ответственности или даже мнения. Например, в магазине недовольный покупатель предъявляет продавцу претензию за качество товара. Это ужасные макароны. Они развариваются. Куда вы вообще смотрите? Продавец не оправдывается, спокойно уточняет. Что за товар? Макароны. В чем конкретно проблема? Они развариваются. То есть срок годности в порядке, упаковка не повреждена, цена совпадает с ценником. Проблема в том, что вам не понравился сам продукт. Верно? Ну да. В моей зоне ответственности указать правильную цену, проверить упаковку, выдать чек. А качество продукта – ответственность производителя. Если вас что-то не устраивает, обратитесь к ним или в соответствующие инстанции. Продавец абсолютно прав. Но если бы ситуация была другой, например, испорченный творожный сырок с нормальным сроком годности, тогда речь шла бы о нарушении условий хранения. А значит, ответственность лежит на магазине. Точнее, на сотрудниках, отвечающих за холодильники и выкладку. Так или иначе, важно точно знать, за что вы отвечаете, а за что нет, и прямо говорить об этом. То же касается и экспертной сферы. Если вы консультируете, обучаете, даете советы, важно различать, что из сказанного основано на вашем личном опыте, что отражает мнение других экспертов или устоявшуюся практику. Вы не обязаны отвечать за все знания мира. Но если вы опираетесь на знания своих предшественников, назовите имена, уточните источники. Это и уважение, и защита, и прозрачность. Когда звучит претензия, не спешите реагировать. Разделите ее на части, что в ней относится к вам, а что нет. Давайте потренируемся. Рассортируйте претензии из следующих случаев на две группы. Первая касается человека, вторая нет. Первая. Соседка жалуется на то, что ваш ребенок после школы играет на пианино, мешает ей отдыхать. Время с 16.00 до 18.00. Что вы ей ответите? Второе. Руководитель сделал замечание по поводу участившихся опозданий на работу. Как отреагируете? Третье. Заказчик спустя год после сотрудничества просит вас переделать половину работы. Как вы поступите? Очень важно понимать, где вы должны включиться и идти на контакт, а где нужно просто закрыть вопрос границами своей компетенции и обязательств. Переадресация. Наверняка вы слышали этот термин «переадресация». Когда вы не можете ответить на звонок или сменили номер, но не хотите терять связь, звонок перенаправляется на автоответчик или на другой номер. Так вот, в переговорах действует тот же принцип – Если вам задают вопрос, а вы не готовы ответить сразу, верните его тому, кто его задал. А что вы сами думаете? А как бы вы поступили в этой ситуации? Иногда людям просто хочется высказаться, быть замеченными, услышанными. Устройте им эту минуту славы. А вы пока слушаете, выигрываете время. Даже если вопрос был задан искренне и от вас действительно ждут мнения, эта короткая переадресация дает вам паузу для размышлений и помогает понять, какую позицию занимает собеседник, насколько его вопрос действительно является вопросом и что именно ему важно услышать в ответ. И все это вежливо и без суеты. Вы в диалоге и не обязаны реагировать мгновенно. ВСКРЫТИЕ манипуляций Иногда, если вам попался воинственно настроенный собеседник, язвительный, провоцирующий, искусно владеющий приемами давления, самый эффективный способ выйти из-под атаки – назвать вещи своими именами. Обычно это вопросы с уже встроенными обвинениями или предположениями, в которые вам предлагается поверить и начать оправдываться. Но реагировать стоит иначе – не спорить, не оправдываться, а показать, как устроен сам вопрос. Например, «Давно ли вы перестали пить коньяк по утрам?» Подразумевается, что вы его действительно пили. То есть вы утверждаете, что я пил коньяк по утрам? Любопытно. Не припомню, чтобы мы с вами встречались в такой обстановке. Тем более за рюмкой. Или «Вы так много зарабатываете, наверняка у вас есть черная бухгалтерия. Как вы обходите налоговую?» Вопрос содержит предположение о нелегальных действиях и нарушает личные границы. Сейчас вы фактически обвинили меня в мошенничестве. К тому же вы почему-то уверены, что знаете о моих доходах. Интересно, откуда у вас эта информация? И почему вы считаете возможным задавать вопросы, касающиеся моей личной жизни? Такие вопросы – это форма давления. Ваша задача не попасться в ловушку, а вернуть себе инициативу. Попробуйте сами. Ответьте на манипулятивные фразы. Первое. А муж не против, что вы вызываете столько мужского интереса? Как будто внимание есть и как будто оно повышенное. По какому стандарту, непонятно. Ваш ответ. Вторая. Кому пришлось позолотить ручку, чтобы получить такую высокую должность в вашем молодом возрасте? Вас одновременно обвиняют в нечестности и ставят под сомнение вашу компетентность. Ваш ответ. Третья. Неудивительно, что ваши дети часто болеют. Они ведь едят только доставку. Почему вы не готовите дома? Утверждается, что вы не готовите и что дети болеют по этой причине. Ваш ответ. Сделано. Бесконечное уточнение. Иногда, чтобы остановить поток странных или провокационных вопросов, не нужно ни спорить, ни оправдываться. Достаточно спокойно уточнять. Раз за разом. До тех пор, пока собеседник не поймет, что сам себя загнал в тупик. Пример. На конференции девушка рассказывает о своей работе. Она взаимодействует с различными компьютерными программами. Вопрос из зала. Ты как-то сказала, что много работаешь, но ты же понимаешь, что сидеть за компьютером – это не такая сложная работа, как на заводе. А ты работала за компьютером? Нет. А на заводе? Нет. Тогда как ты можешь судить? Вопрос исчерпан. Это яркий пример тактики уточнений. Что бы вам ни сказали, вы можете спросить в ответ, уточнить, переформулировать. И еще раз уточнить. Другая ситуация. Мужчину спрашивают, почему ты до сих пор не уходишь на фриланс? Хватит сидеть в офисе. Что ты имеешь в виду под фрилансом? Ну, работать на себя, сам себе хозяин, своя клиентская база, ни с кем не делишь доход. А где я должен брать этих клиентов? «Ну, заведешь соцсети, купишь рекламу, туда-сюда. А если я не хочу вести блог, не умею и не готов тратить деньги на рекламу, тогда по сарафанному радио. Кто будет меня продвигать? Ты? Ты хочешь меня кому-то порекомендовать? Или сам хочешь заказать у меня услугу?» На пятой реплике диалог, скорее всего, закончится сам собой, а собеседник будет и сам не рад, что завел этот разговор. Так работает уточнение. Это инструмент диалога, который помогает сохранять концентрацию, не попадаться в ловушку поверхностного осуждения и не тратить силы на бессодержательные споры. А заодно показывает вашу вдумчивость и умение вести разговор. Попробуйте. Какие уточняющие вопросы можно задать в ответ на следующие комментарии? Первый. Ты вообще хоть немного занимаешься личностным ростом? Второй. На сегодняшнем совещании в нашем отделе ты как будто вообще отсутствовал. Что такое? Переговоры, возражения, обсуждения – все это требует внимания и замедления. Не торопитесь. Задайте один уточняющий вопрос, другой. Подумайте, разберитесь. Это действительно касается вас. Это по теме? Это уместно в контексте разговора? И только потом отвечайте. Как облекать мысль в краткую форму вы уже знаете». Небольшой спич с этими инструментами будет звучать внятно и интересно. Теперь пойдем дальше, пора научиться собирать полноценное выступление.